Глава 18 Князь Иван Иванович Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее «Вы, моя милая», и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлениями приезжало так много в этот день, что на дворе около подъезда целое утро не переставало стоять по нескольку экипажей. ⁇ Бонжур, Шаркузан! ⁇ Здравствуйте, дорогая кузина! ⁇⁇ сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки. Это был человек лет 70, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами из-под которого виден был большой белый крест, и со спокойным, открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос, и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты. Князь, Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так,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 сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все три треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это происходило от того, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своей холодностью – он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия он прочел все, что было написано во Франции, замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке. Основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Рассина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтене, Фенелона. Имел блестящие познания в мифологии, из пользы изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии имел достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это, Французское классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил, в Москве или за границей, Он всегда живал одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щечки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные люди – были неописаны радости, когда допускались к партии князя. Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет. Поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение. «Я не мог наглядеться на князя». Уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенно радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее Моя кузина, внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, Он подозвал меня к себе и сказал, «Почем знать, Макузин? может быть, это будет другой державин?» При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку. Гости разъехались. Папа и Володя вышли. В гостиной остались князь, бабушка и я чего эта наша милая Наталья Николаевна не приехала?» — спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания. «Ах, моншер!» — отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав своего мундира. «Она верно бы приехала, если б была свободна делать то, что хочет. Она пишет мне, что будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась» потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год, и пишет «Притом мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще покойнее, чем ежели бы они были со мною». «Все это прекрасно», — продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, что это было прекрасно. Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету. А то какое же им могли дать воспитание в деревне? Ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать. Вы заметили мой кузен? Они здесь совершенно как дикие, в комнату войти не умеют. Я, однако, не понимаю, — отвечал князь, — от чего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние. А Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время ОНА игрывали на театре, я знаю как свои пять пальцев. Чудесное имение. И всегда должно приносить прекрасный доход. Я вам скажу, как истинному другу, прервала его бабушка с грустным выражением, мне кажется, что все это отговорки для того только, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, По обедам и Бог знает, что делать, а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта? Она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно вести в Москву, а ей одной с глупой гувернанткой оставаться в деревне. Она поверила. Скажи он ей, что детей нужно сечь, так же, как сечет своих княгиня Варвара Ильинишна, она и тут, кажется, бы согласилась» сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения. «Да, мой друг», продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу. «Я часто думаю, что он не может ни ценить, ни понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе. Я очень хорошо знаю это». Она не может быть с ним счастлива. И помяните мое слово, если он не...» Бабушка закрыла лицо платком. «Э, мой добрый друг, — сказал князь с упреком, — я вижу, вы нисколько не стали благоразумнее. Вечно сокрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам несовестно? Я его давно знаю». И знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа, и, главное, за благороднейшего человека, вполне порядочного человека. Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.